Так с ним-то, мамаша твоей ушла от дедушки. Нет, не с ним. Маша ушла с другим от дедушки, а тот ее и оставил. С кем же Нелли? Нелли взглянула на меня и ничего не отвечала. Она, очевидно, знала, с кем ушла ее мамаша. И кто, вероятно, был ее отец, ей было тяжело даже и мне назвать его имя. Я не хотел ее мучить расспросами. Это был характер странной, неровной пылки, наподоблявшей в себе свои порывы симпатичной, но замыкавшейся в гордости и недоступности. Всё время, как я ее знал, она, несмотря на то, что любила меня всем сердцем своим, самую светлую и ясную любовью, почти наравне с своей умершую матерью, о которой даже не могла вспоминать без боли, несмотря на то, она редко была со мной наружу, и, кроме этого дня, редко чувствовала потребность говорить со мной о своём прошедшем, даже, напротив, как-то сурово таилась от меня. Но в этот день, В продолжение нескольких часов, среди мук и судорожных рыданий, прерывавших рассказ ее, она передала мне все, что наиболее волновало, и мучило ее в ее воспоминаниях. И никогда не забуду я этого страшного рассказа. Но главное, история ее еще впереди. Это была страшная история. Это история покинутой женщины, пережившей свое счастье, больной, измученной и оставленной всеми отвергнутой последним существом, на которое она могла надеяться, отцом своим, оскорбленным когда-то ею, и в свою очередь выжившим из ума от нестерпимых страданий и унижений. Это история женщины, доведенной до отчаяния, ходившей с своей девочкой, которую она считала еще ребенком, похолодным, грязным, петербургским улицам и просившей милостыню. Женщины, умиравшей потом целые месяцы в сыром подвале и которой отец отказывал в прощении до последней минуты ее жизни и только в последнюю минуту опомнившись и прибежавшей простить ее, но уже заставший один холодный труп вместо той, которую любил всего больше на свете. Это был странный рассказ о таинственных даже едва понятных отношениях, выжившего из ума старика с его маленькой внучкой, уже понимавший его, уже понимавший, несмотря на свое детство, многое из того, до чего не развивается и на целые годы своей обеспеченной и гладкой жизни. Брачная это была история. Одна из тех брачных и мучительных историй, которые так часто и неприметно, почти таинственно, избываются под тяжелым петербургским небом. в Темных в потаенных закоулках огромного города, среди взбалмошного кипения жизни, тупого эгоизма, сталкивающихся интересов, угрюмого разврата, сокровенных преступлений, среди всего этого кромешного ада, бессмысленной и ненормальной жизни. Но эта история ещё впереди.